а сам отправился исследовать остров. Владения оказались не особо велики. Сотни метров в ширину, четыре в долину, примерно три в высоту. Из живности здесь имелось неведомое количество крыс и невидимые охотники наоных. Во всяком случае, ведун наткнулся на свежие остатки чьей-то трапезы, потроха и голый хвост.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 Не болит, все. У тебя парочки опять не найдется, ну хотя бы сушеных. Но не тебе еще не обрыдли, деточка. Садись. Крупный пшеничный с мясом попробуй. Забыла не будь, когда последний раз ела, то нормально. Спать как хочется, Лешка. Просто мрак. Опять зевнула она.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 Кушистые хвости до、да、зайчья капуста. По берегам произрастали осок и рогоз. Правда рогоз залил квашепал почти весь, добывая вкусную, чуть сладковатую серцевину. Утром четвертого дня, ослепила хлопая глазами, Раксолана соизволила откушать приправленный салом ячменной каши, после чего снова отвалилась спать. Однако Середин решил, что это уже прогресс и первый шаг к выздоровлению. Она жива, смертный. Весная наяда по обыкновению здороваться не стала, как медведю в биологии, ответил Олег. Я уж решил, что ты про нас забыла, Берегиня. Нет, смертный. Покачала головой женщина с безупречной прической. И в темном бородовом парчевом платье. Я решила, что обязательно спасу ту, которая ценит жизнь лесных зверей выше своей собственной. Собираюсь скоро половодье. Вам пора уходить. Ты научишь меня ходить по воде. Плавать. Закончено по правилам нежить. Готовься. Спускайся к берегу, у тебя мало времени. Ладно, не стал разводить лишние разговоры ведун. Жди. В опытных руках седлание лошадей не занимает много времени. Узда, взубы, поднек и седло на спину, сумки через холку. Но вот только Роксолане просыпаться ну никак и не хотелось. И Олег хуяк-хуяк запихнул девушку в седло. Ремнем стянул ей ступни под бархом с кокуна, чтобы не сварилась. Я готов, берегиня. Спустился он к берегу, ведя в поводу снаряженных лошадей. Жди, кивнула нежить, и испарилась, скользнув темным облаком в сторону стремнины. Снова она появилась минут через десять с независимым видом, спускаясь вниз по течению на обширной льдине. в которую вмёрзли две скрещенные лесины. Берегиня не совершала никаких действий и даже смотрела куда-то в сторону, но льдина тем не менее подплыла к острову и ткнулась в камни, смяв молодую осоку. Налег, не дожидаясь приглашения, быстро завёл скакунов на ледяной плотик, и течение понесло его дальше, вниз по реке. Интересно, этот ручеёк. впадает в Волгу или в Урал? Поинтересовался Середин. До Казани мы доплывем? Ах да, ежеще не построили. А до Булгара? Никто не ответил, но яда исчезла. Навы удивительно общительный леди. Вздохнул Олег. Нарекать текла о по потемнной границе между бескрайними болотами уже проснувшимися. успевшими окраситься цветами и прикрыться зеленым моховым ковром из скалистыми обрывами, на которых лишь изредка встречались чахлые сосенки и березки, чудом уцепившиеся за какие-то невидимые щели. Однако часа через три скалы осыпли почти до уровня воды, болото наоборот отошло, уступив место травяному ковру, из которого местами Сторчали камни и тонкие деревца. Еще через час берега окончательно подравнялись, одинаково крутые, одинаково заросшие нехоженным сосновым бором, одинаково темные и мшистые. Льдина такого зрелища не выдержала и стала многозначительно потрескивать. Белый пузырчатый лед, что обрамлял более тонкую лесину, начал откалываться мелкими кусочками и отплывать в сторонку от импровизированного парома. — Мы так не договаривались, — забеспокоился Олег. Он опустился на краю на колени и стал торопливо подгребать ладонями. Его сторонниями ледяной плотик приблизился к берегу и вскоре на хорошей скорости вылетел на каменистый мысок, выпиравший почти до середины русла. Послышался нежный хрустальный звон, и лошади все вдруг ухнули себе в воду почти до самой холки.、В、середину было проще всего. Сидевший на краю, он провалился всего по колено и сразу выскочил на суши. Стал ловить перепуганных лошадей за поводья. На везде же всех досталась Роксолане. Она проснулась попоемся в ледяной воде и теперь отчаянно вопила. Ничего не понимая, дергалась в стороны, лупила по воде руками, однако не могла ни соскользнуть с лошади, ни хоть как-то ею управлять. Прошло не меньше трех минут, прежде чем она разобралась в происходящем и перешла на человеческий язык. Ты чего, идиот? Что ты со мной сделал? Ты какого чёрта связал мне ноги? Так получилось, милая. Пряча улыбку, Алик поймал повод ее скакуна и вывел выше на берег. Неужели ты проснулась, красавица? Ты дурак, да? Иди сам по шее макнись, костер разводи, чего трачешься. Этот день стал первым, когда Роксолана не нудила просьбами о грибах, и когда она не свалилась в беспробудном с ней еще до сумерек. Наоборот. Она долго лежала на спине, глядя в звездное небо, а потом вдруг изрекла: «Как здесь все таки хорошо, Олежка! Ради такого отдыха никаких денег не жалко». Середина благоразумно промолчал, подозревая, что у нее все еще остались некоторые нелады с головой. Утром девушка помогла ему собраться, убрала подники и оседлала коней. Правда в седло они так и не поднялись, неухоженые чесноби, ветки висели слишком низко. При каждом шаге приходилось выбирать, куда ставить ногу, чтобы не вывернуть ее на камни и не провалиться в трухлявое бревно. Однако Роксолана не роптала, шла следом, ведя на длинной привязи парус к кунах, отмахивалась сорванной веткой от первых. Пока еще ленивых, полусонных комаров. В общем, стала совсем нормальным человеком, даже лучше, чем была раньше. А вот дорога оказалась настоящим мучением. По километру в час, не более. Налег даже начал подумывать об анальном плоте. Срубиться снук, связать плот в четыре бревна, да покатиться вниз по течению. Раз в пять быстрее получится. Но при этом пришлось бы бросить на производство судьбы несчастных коней, а трудолюбивую скотинку было жалко. Неожиданно непролазный бурелом оборвался, они оказались на широком песчанном пляже от края до края изрытом тысячами копыт. Водопой, сообразил Ведун, изрядное стадо,、да, однако тут посуется. Явно не пару лошадей изредка заглядывает. «Дно какое чистое!» — согласно кивнула девушка. «Летом тут загорать просто сказочно. Лучше, чем в Марь-даль-Палата». «Может быть, чтобы ноги не ломать, попытаемся вдоль по тропе пройти? Наверняка она наверняка на открытый луга выведет. Пойдем по ним на север. Думаю, там дальше еще выходы к реке будут». Подержи коня, я вон с того камня помыться попробую, чтобы сапоги не мочить. Повезет, поселок какой найдем, попытаемся лошадей на лодку сменять. А если местодики, то просто отпустим их и плод срубим. Тут на лугах уже не пропадут. Ведь、вот、чард, все волосы спутались и расчесать нечем. Так ты коней подержишь?、А? Да, да, конечно. Лошади фыркали и тянулись к воде, но поитих Олег не торопился. После питья скакунам положен обед и отдых, а ведь он не был уверен, что есть смысл останавливаться на дневку. — Ах ты, цеполочь! — прервало его размышление звонкая пощечина. — Как ты мог так поступить, скотина? И прежде чем Середин успел отреагировать, он схлопотал еще одну оплеуху. Ты чего, сумасбредила? Ведь он отпустил Скакунов и попытался поймать девицу за руки. А это, это что? Ткнула я себя в щеку Роксолана. Откуда этот синяк? Откуда? Ты меня бил? Ты меня бил, совалоч! Когда? Ненормально я? Откуда синяк? Думаешь, я ничего не помню? А что ты помнишь? Всё помню. Что? Ну, помню, как мы через перевал шли. Несколько понизил оттон спутница. Дальше? Долину помню. Аургу, Бубин, Кастреры, коровья шкура, айлюли, айлюли. Налег за тряс руками и закружился, слегка притоптывая. Про пророчество помнишь? Точно помню, потерла лоб девушка. Помню, хорошо так было. Я им говорила, чтобы мужиков на требук вы посылали, если те начинают права качать. Типа начал требовать, чтобы сапоги снимало или ноги мыло. К телу, нахрен не допускать. Но полезно силой так просто уйти, усвалить там в лес или к маме и детей им не рожать, если хомят. В общем, равноправие. Или пусть вообще без женщин живут. Ты совсем сбрендила, малышка? Какое равноправие? Сутками в седле стада с пастбища на пастбище перегонять. И овец стричь с рассвета до заката. Ты считаешь, женщина хуже мужчины управиться с ножницами? Нет, женщина лучше. моментально пошел на попятный ведун, поняв, что коснулся опасной темы. Ты говорила, тебя научили пророчествовать. Хм, и че как? Урга учила. Она настоящая ведьма, не то, что ты. <святые ве> а, ну да, конечно. Хмыкнул Середин. Куда нам грешным? Может подскажешь, что нас ждет? Запросто. Раксолана закрыла глаза. Запрокинула голову, подставила ладони солнцу, начала вращаться тихонько подвывая. Ну и что? Мы придем в селение. Там много юрт. Ну вот все вижу. Мы будем сидеть на коврах в светостиле полном кайфе, нас будут ублажать как заморские принцессы, а потому, а потому, нет, не потому. А、просто я буду дочерью подгорного князя, вот. Ну-ну. А дочерью Луны ты не станешь. Сам дурак. Небрежно парировала Роксолана. Я, между прочим, и так дочь подгорного князя. Это как? А чем ты думаешь, мой папа занимается? Так вот, не считая всякой ерунды, он еще и нефть добывает. — Наша фирма, то есть. Так что он самый настоящий хозяин земных недр, или того, что под землей, под горой, самый настоящий подгорный князь. А? Что, съел? И она показала ему лиловый, обложенный белой сыпью язык. — Вот проклятие! — спохватился ведун, но было поздно. Забытая за спором скакуны, Уже опустили свои морды к воде. Ну вот, вопрос решен. Теперь никуда не денешься. На опоенных конях скакать нельзя. На сосуд соотведем их на лужок, пусть поедят немного. А там видно будет. Ближайшая поляна оказалась всего метрах в пятидесяти от реки. Трава здесь стояла, если и не по колено, то все равно довольно высокая. Алекс путался, как у нас ноги, занялся костром, и вскоре они со спутницей растянулись на попонах по сторонам от огня. Ты представляешь, Олежка? Продолжала копаться в своих воспоминаниях девушка. Они продают своих дочерей за выкуп. Они заставляют женщин себя мыть. Считают для мужчины оскорбительным дотронуться до грязной посуды. Все праздники проводят только мужчины, а женщины должны в это время оставаться в юртах. Представляешь? Естественно, я объяснила, что всякое имущество они зарабатывают вместе с мужьями, и для благополучия детей это добро нужно считать женским, ведь детей рожаем именно мы, правда? Олег тоже вспомнил о своем пребывании на благополучном столбище. Открыл сумку, нашел туесок с селитрой, аккуратно рассыпал его на обрывок сари, пусть подсохнет на солнце. Ковырнул из костра продолговатый уголек, оставшийся от ивовой ветки, немного выждал, пока тот остынет, и, раскрошив между пальцами, высыпал поверх китайского снега. Сюда не мешало бы добавить и серы, Но единственным доступным ему сейчас источником этого минерала было ухо, а там оно с цалом и кремнием. Хорошо хоть долю элементов в составе можно снижать, бывать до двух-трех процентов. Ты меня слышишь, пижон? Слышу, слышу, кивнул Середин. Вот только помнится, когда меня позвали на жертва принуждения в честь полнолуния, тетки. Там хлестали брагу наравне с мужиками. Да, да, точно, обрадовалась девушка. Это когда первый раз удалось. И тут она сорвалась: "Подожди, это там тогда я тебя, о господи, Олежень, гомилы, извини, ну сама не знаю, что там на меня нашло. Я тебе так обрадовалась, помню, так хорошо мне было, а... Потом чьего-то вспомнилось, как мы через снег шли и как у Аркаима на крюк меня вешали. И ведь правда вешали. Ты и пальцем не пошевелил, чтобы меня спасти. Ты бесчувственный чурбан, ты эгоист и самовлюбленный тип. Да-да, отверни морду. Мне нравится, когда правдивое лицо говорят, глаза колет. Как я тебя терплю столько времени, просто сама себе поражаюсь. У тебя, кстати, вода закипает. Посоли ее и можешь бросать крупу. Поначалу Алекс собирался пообедать и двигаться дальше через луга. Но после еды его одолела лень. Он подумал, что после долгого дня пастухи наверняка пригонят ближайшие стада на водопой, и прямо здесь можно будет узнать прогресс населения, здесьшние нравы и обычаи. про возможность поторговать. Увы, до самой темноты никто на берегу так и не появился. Путникам пришлось дожидаться утра, собираться и скакать неспешной рысью по утоптанной дороге, пробитой сквозь изумрудно-зеленую траву. Пастбища казались девственными, ни разу не тронутыми, но уже перед полуднем Олега и Роксолана миновали отару овец, Минимум в две тысячи голов. Сторожили тонкорунных бяшек пятеро пастухов. Один, заметив незнакомцев, подъехал ближе, но в полусотни метров отвернул и голопом помчался обратно. Хоть бы словом перемолвился. Прикрыв глаза от солнца, проводил его взглядом ведун. — Ты смотри, он не к своим, он куда-то к лесу скачет. Там горы, значит, мы опять в долине? А ты где думал оказаться? В море? На равнине, деточка, на равнине. Вздохнул Олег. Интересно, а куда мы успели добраться? Где-нибудь в окрестностях Уфы бродим или еще до Белой не добрались? Карту с собой взять ума не хватило? Хватило, Рексалану, хватило. — Карта в Швейцарии. Если ты помнишь, мы ехали именно туда. Дорога начала поворачивать вправо, медленно и осторожно, как железнодорожные пути. Только через час спутники поняли, что обогнув темный лесок и в низине, из которой в растопырку торчали десятки каменных пальцев, они направляются прямиком в горы. Луга закончилась. На дорога, оставаясь такой же утоптанной, как и раньше, поползла через редколеющие. Вскоре камней вокруг стало больше, чем земли. Лес придел до состояния отдельно торчащих стволов. И тут впереди открылась новая зеленая равнина, ну, или, скорее, плоскогорье. Впереди, спрятавшись от ветров, в широкое расселение стояли десятки нарядных воинских юрт. Из конической макушек Большинства из них вверх тянулись из-за дымки. Однако на улице не было видно ни единого человека. Значит, сказываешь, нас усадят на ковры и будут почивать от пузо всякими вкусностями? Пророчица. Придержал поводья Середин. Руку даю на отсечение, поклялась Роксолана. Я еще ни разу. С пророчествами не ошибалась, и многое у тебя его было, о образованнейшей спифи. Не знаю, пожала плечами девушка. Но Урга всегда радовалась, что я одну лишь правду изрекаю. Ладно, решил Савелон, холи правду, когда поскакали. Широким шагом они подъехали к поселку. Возле крайней юрты Бедун из вежливости спешился и вошел в кочевье, бедя скакунов в поводу. Рыксалана последовало его примеру. Они миновали первый походный дом, второй, пятый, никого. Ты не знаешь, какое сегодня число? Что потом поинтересовался Середин? Может, это первомай? Барпургиева ночь? Какой же праздник, если никто не веселиться? Праздник нечистой силы, мудрейший из пифей. Ухмыльнулся Олег. Никто из дома не выходит, чтобы в лапы к обесам не попасть. Не называй меня так, мне не нравится. Хорошо, буду называть глупейший. Ответить Олег Салана не успела. Улица вокруг внезапно наполнилась людьми. одновременно выскочившими из юрт, из жилищ, поднявшимися из запрокинутых повозок и высоких гру тощих неошкуренных жердей. Причем это были лишь крепкие мужики. Олег рефлекторно схватился за рукоять меча, но никто из туземцев оружие не обнажал, и он тоже оставил клинок во ножнах. Ты уверенно? что нас будут ублажать, а не резать, чтоб потом уточнил он, шестнадцать процентов. Над ответила спутница и лучезарно улыбнулась. Здравствуйте, товарищи дикари. У Олега что-то едко дрогнул груди. Ну, туземцы, видимо, не поняли смысла последнего слова, но в всяком случае никакого недовольства не показали, даже наоборот, и толпы. Выдвинулся седовласый кочевник в богато расшитом серебряными нитями халате, в высокой войлочной шапке с загнутыми вверх полями. Прижал руки к груди и... — Приветствуем вас на наших землях, люди рода Манап! — И вам всем здоровья, уважаемые! После короткой заминки поклонился Середин. Вы должны помнить, дорогие гости, каким уговором закончилась последняя война между нашими родами. Не опуская рук, продолжил кочевник: не будет отныне между нами ни крови, ни мира, ни не ступит уроженец одного рода на земле рода другого, а кто нарушит запрет? Тот наказан будет немедленной смертью. Ведь он и дернуться не успел, как о множество лооней схватили его за плечи, локти и запястья. Руки быстро свели за спину, смотали вместе. Э, подождите, вы чего? Мы, мы не из рода монах, мы не нарушали никаких запретов. На вас одеяния. Шитьем из родовых знаков этого рода. невозмутимо напомнил кочевник. Хоть и не наша, наша одежда испорчена. Мы купили ее в соседнем стойбище. Никто и никогда не продаст одежды с родовыми знаками. Несчастный, ты лжешь. Страх совсем одорманил твой разум.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 Папа, вам всем колец. А мой папа сильнее всех. Он качает нефти, строит заводы. Чёртовы дикари. Мой папа качает кровь земли. Он качает кровь земли, и превращает её в золото. За меня он отдаст всё. Он отдаст всё, чтобы найти меня и выжить вас, как Колопов. Дочька хозяина рука вил дельки козлы. Нефтяного магната. Дочька хозяина недр. А я изволочи нет, я все расскажу, я я дочь подгорного князя. Петля стянулась, и девушка перешла на хрип. Налег тоже ощутил смертельное сжатие веревки, земля ушла из-под ног, в глазах заплескали разноцветные моршки, уши наполнились утробным гулом, виски внезапно резануло больью. Словно в них вонзили тупые гороненные стилеты. Ведун в отчаянной попытке вытянул носки, надеясь достать до опоры, но ничего не получилось. Только справа и слева начала быстро разгущаться тьма. Мара, одними губами прошептал он, прекраснейшая из богинь.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 Пропахать носом пол, он всего лишь сделал несколько шагов, столкнувшись со своей спутницей. Осторожнее ты, Увалень, пихнула его девушка. Ногу меня давил, слон не уколешь же ей. Это означало, что слух тоже вернулся, преодолев гул невидимого трансформатора. Значит, сказываешь?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 Думаю, часа через три все уже закончится. Отсюда до Уфы лет шестьсот. Хмыкнул Середин. О, плюс-минус двести метров. Дурак ты, Олежка, и шутки у тебя дурацкие. Ну ж кто бы говорил. Или ты вправду веришь в существование вертолетов? Да я на них сто раз слетала и вообще. Может, мы ни в какое прошлое не попадали? А может нас при аварии в дикую тайгу выбросило? У нас в тысяче районов люди сейчас, как в каменном веке, живут. На счет сейчас это ты точно подметила. Олег достал стоящую горсть, перемешанной с углем солитры, расстилал трепицу перед узким окошком на приитолоку, высыпал зелень на нее, пусть сохнет. Мысленно он отметил.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 чернослив, изюм, еще горячее мясо, политое коричневым соусом, чищенные орехи, слоистые лепешки с коричневой корочкой, творог, сметана. Э? Что я говорила? Громко хмыкнула Роксолана. Они уже созвонились с моим отцом. Вы говорились с папой? Он пришлет за мной вертолет. Он приедет сам? А что он сказал? На губах туземцев застыла восковая сладящая улыбка. На ней поспешно шмыгнули за дверь, грохнул засов. Кажется, папа просил подержать тебя здесь подольше. Но сделал вывод среден. А, наверное, свободный борт не нашли. Надмахнулась спутница по-турецки, присаживаясь возле угощения.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 Усел за непротив спутницы и приступил к обстоятельной трапезе.